«Товарищ Дементьев, да, есть слова, которые не везде ложатся». «Слишком много плюют». «Наплевать», — говорит рабочий Геннадий. «Наплевать», — говорит инженер Лосев. «Наплевать», — говорит секретарь горкома и так далее. «Товарищ Румянцева, редактор отдела «Проза октября». «Я считаю, что роман после редактирования много выиграл. Мещанства у Тони я не вижу». А в первом варианте оно действительно выпирало и было большим грузом на шее у Игоря. Чем мне понравился роман Гранина? Понравился тем, что в нем есть пафос труда, что главным героем здесь является труд. Труд облагораживает, труд формирует образ Игоря как положительного героя нашего времени. Относительно Логинова, Вначале с этим образом все хорошо, логично. Показано, какое огромное влияние оказывает Логинов на формирование личности Игоря. А потом этот образ предстает перед нами скомканным. Остается неудовлетворенность этого образа. Надо и под конец увязать Логинова с образом Игоря. Большая часть замечаний у меня падает на первую часть. Некоторая неудовлетворенность объясняется растянутостью отдельных сцен. Тоня покупает мебель. Здесь можно было бы поджать. Несколько затянута сцена в райкоме «Комсомола», когда отправляют Игоря в МТС. Рисуя обстановку в МТС, автор несколько перегнул. Все выглядит довольно мрачновато. Рабочие, индивидуалисты замкнуты, недовольны, царствует героизм родства. Мне кажется, тут можно было бы несколько разрядить атмосферу. Есть в первой части отдельные места и отдельные выражения, которые звучат двусмысленно, а этого следует избегать. Вот, например, Жихарев говорит, битье определяет сознание, это надо исключить. Или, например, комсомольская организация собирает Игоря на работу в деревню, в МТС. И это ощущается молодежью как беда. Это неверно. Относительно ленинградского дела. Здесь я согласна с Бабаевским. Мне кажется, показ его нужно максимально сократить. Роман этот, по сравнению с искателями, выше по мастерству. И многое раскрылось и прояснилось для самого Гранина. Автору надо помочь. Получится интересный роман. Товарищ Панферов. Гранин — человек чуточку смущенный и даже как-то утерял внутреннюю устойчивость. Прав Васильев, когда сказал, что потеря это свершилась благодаря его же поступкам и он пришел к нам. Был он у нас не раз. Его приглашали в другие редакции и даже говорили, «Зачем вы идете в октябрь?» Когда там Панферова уже обложили красными флажками. Человека пугали. А он искал коллектив, который по-творчески мог бы ему помочь. А подход к роману мог быть разный. Он искал коллектив, где бы ему искренне, по-настоящему, по-товарищески помогли. И, как он выразился, если напечатают роман, то что бы со мной вместе отвечали перед обществом? Я ему сказал, что мы всегда так и делаем. Мы произведения печатаем и защищаем. После этого Гранин сказал «Хорошо, я буду работать с редакцией журнала «Октябрь». Исходя из всего этого, мы должны серьезно подойти к этому произведению, помятуя, что в писательских рядах и до сих пор есть люди, которые постараются на корню свалить роман, люди, которые будут исходить из личной неприязни к Гранину». Мы должны все эти побочные огрехи отбросить и посмотреть на произведение с точки зрения, дает ли оно пользу народу и является ли вкладом в советскую литературу. Роман Гранина я прочитал сначала в первом варианте, и он мне не показался скучным. Читался с большим волнением, интересом, хотя в это время лежал в больнице это не значит что я не видел где и как автор скололся вторая часть ее сейчас лучше потому что мы с автором больше работали по этой части во второй части он искалывался в первом варианте когда мы ему уже помогли исходя из характеров его героев мы как бы вместе с ним писали его романы подсказывали что такой-то поступок не в характере вашего героя. В первом варианте было так. Тоня, приехав в МТС, превращается в заядлую обывательницу и мещанку. Мы автору сказали, что это не тот характер и не тот человек. Автор к нам прислушался, и сейчас это положение выправил и выправил хорошо. К произведению нужно всегда подходить с основной его темы. Недостатки в этом романе есть. Мы ко всем внимательно прислушивались, чтобы отметить недостатки в романе. Но если подходить к произведению с точки зрения поисков недостатков, то любое произведение можно заклевать, автора тоже. Основная тема у Гранина интересная. Вот Игорь сопротивляется. Там, где описывается изобретение Рапага, Нужно проследить или же снять. Ведь завод этот находится уже накануне автоматики. И вот когда мы углубим все это, тогда и характер Игоря будет иной, и его сопротивление будет как-то оправдано, и его поступок будет оправдан. Главная тема романа «Как городская культура» одной из школ большевизма Ленинграда приходит в деревню. И вот приходит Игорь в деревню, видит, валяются станки, это его потрясает. В результате выясняется дальше, что не люди в этом виноваты, а сама организация труда. Игорь начинает строить то, что он видел в цехе на заводе. Он хочет цех перенести в МТС. И вот вокруг этой темы нужно поднимать роман. Сравнивать его с романом Галины Николаевой нельзя, так как в романе Николаевой все происходит на заводе. Тема угранена, новая. И второе ценное качество романа – психологический роман. Это новый шаг, что является плюсом романа. И третий плюс заключается в том, что автор не спустился здесь ниже своего творчества. В этом романе есть какие-то неожиданные повороты. Читать его будут. Нам же необходимо еще раз засесть и убрать все длинноты, выяснить узловые моменты, поработать с языком. Сам по себе язык хорош, картины яркие. А там, где нужно кое-что убрать, давайте уберем, поможем автору. Товарищ Дроздов. ЗАФ-отделом «Проза Октября». «Гранин верит в нашу творческую и товарищескую поддержку. Я согласен с замечаниями, высказанными здесь, на заседании редколлегии. Необходимо подумать о Логинове. Сам автор очень настороженно относится к этой ситуации. Может быть, убрать все, что связано с ленинградским делом. Здесь дело в качестве самого материала. Но убрать это нельзя» так как это не является проходным эпизодом. Здесь нужно все продумать очень серьезно до приезда автора. Что касается теневых сторон, то этого трогать не нужно, кроме очередей. Автору все очень удалось, особенно описание пейзажа. Что касается затянутости, то я против этого восстаю. Ведь речь идет о счастье молодых людей – Так пусть оно будет подробное счастье. Это не скучно читать. Пусть они часто целуются, спорят и так далее. Что касается техницизма, то это замечание справедливо. Относительно языка романа. Над языком вообще всегда нужно работать. Но что это значит? Гранин – художник, растущий на наших глазах. Показать ему нелепость, где он отступает от наших канонов. Мне кажется, от этого нужно отходить. Первое. Постановили. Товарищу Дроздову суммировать все замечания, поговорить с автором, разумное принять во внимание. Второе. Роман Гранина после свадьбы печатать в номерах седьмом, восьмом и девятом. Чуть позже... В редакцию «Октября» прислал свое мнение и первенцев. В романе «Гранина», сообщил он, наиболее подкупают личные проблемы, взаимоотношения молодых героев, особенно в первой части их бытоустройства, что легко доходит до сердец многочисленных читателей. Общие социальные проблемы, связанные с набившими нежеланием городских жителей спуститься до деревни в поисках в этом героизма, также возвращение к ковырянию ран, связанных с ленинградской послевоенной трагедией, также не могут вызывать возражений, ибо целиком и полностью могут находиться на совести и чести самого автора. Он так думает, это его волнует, это заставляет его искать ответы «И что же?» Заниматься подсказками, советами, рекомендациями манер? «Бог мой!» Доделались да ли тогда так литература русская многоречивая, многообразная, иногда и спорная для современников и неподходящая для ханжески настроенных воспитателей? Был бы Шолохов, если бы слушал советчиков, если бы посадил вопреки логике развития образа Мелехова своего на трактор и отменил черные палы и черное солнце, Законное для Мелехова и чуждое для его антиподов. Гранин так видит мир, и пусть так его видит. Язык произведения неплох. Сюжетная ткань доходчива и нелегкомысленно, зачастую своеобразна. После искателей, напрасно взахлеб расхваленных, сдвиг вперед. И это достоинство нашего журнала, идущего по путям непопроторенным и непонужным норовоучениям и кислятине. Пусть идет Гранин в журнале. Но смотрите, что дальше случилось. Переход Гранина в стан октября вызвал недоумение у либералов. Писателю была обещана обструкция, если он не отпачкуется от Бабаевского и прочих лакировщиков. И Гранин дрогнул как команда Леонида Соболева кружила вокруг него в декабре 1958 года на учредительном съезде Союза писателей России. А он предпочел уклониться от публичного участия в разговорах о судьбе литературы. 18 декабря 1958 года руководители отдела науки Школы культуры ЦК КПСС по РСФСР Николай Казмин и Зоя Туманова В своем докладе руководству отметили, что Гранин по непонятным им причинам на съезде не выступил. Либералы потом хотели Гранина за отход от октября наградить новой хвалебной должностью. 14 мая 1960 года главный редактор элит газеты Смирнов попросился, к кпсс открыть в Париже корпункт и послать во Францию сроком на год ленинградского романиста. Но эту идею не поддержали два партфункционера – Леонид Ильичев и Дмитрий Поликарпов. Кто-то увидел в этом признание новой опалы Гранина. Писатель действительно периодически позволял себе неосторожные шаги и неаккуратные реплики. Но вскоре выяснилось, что за ним стояли очень большие люди, в частности, секретарь ЦК КПСС Михаил Суслов. Косвенно это подтверждала посланная в ЦК 9 марта 1962 года записка руководителей отдела культуры ЦК КПСС Дмитрия Поликарпова и Игоря Черноуцана. Два партаппаратчика сообщили, Секретариат правления Союза писателей СССР, товарищ Сурков, просит направить в составе туристской группы для участия в работе Европейского сообщества писателей, ленинградского писателя Гранина. Комиссия ЦК КПСС по выездам за границу задерживает решение вопроса о поездке Гранина в связи с материалами проверки. В этих материалах Значится, что Гранин допускал летом 1961 года неверные высказывания по вопросу о мирном договоре с Германией, а также в альбоме о Ленинграде заимствовал отдельные выражения из книги о Париже. В 1960 году, после поездки в Германию, Гранин опубликовал в литературной печати статьи, в которых содержалось верная Освещение германской проблемы. Осенью 1961 года Гранин выезжал на Кубу. Никаких замечаний по его зарубежным поездкам не было. Секретарь ленинградского обкома КПСС товарищ Спиридонов поддерживает предложение поездки Гранина в Италию в составе туристской группы. «Отдел культуры просит разрешить Гранину поездку в Италию для участия в работе Европейского сообщества писателей. Просим согласия». На записке осталась помета «Согласиться». Михаил Суслов, 9-е, Суслов уже тогда вел сложную игру по консолидации разных групп в Союзе писателей. Видимо, Гранин должен был помочь примирить умеренных охранителей со взвешенными либералами. Не поэтому ли ортодокс Прокофьев, руководивший Ленинградской писательской организацией, продолжал, несмотря ни на что, продвигать Гранина? Как он рекламировал новый роман своего младшего товарища «Иду на грозу»? Это потом выяснилось, что данное сочинение не вполне было самостоятельным, а отчасти оказалось списанным с романа «Живи с молнией» Митчелла Уилсона. Как говорили, Гранин должен был стать разменной монетой в сложной игре Кремля и получить весной 1964 года вместо Солженицына Ленинскую премию. Однако в последний момент руководство предпочтение отдало Олесю Гончару, которому ленинскую премию дали за небог весь какой роман «Тронка». По одной из версий, Гранин поплатился за участие в преследованиях молодого поэта Иосифа Бродского. Здесь надо уточнить. Гранин, в отличие от своего «Патрона Прокофьева», публично Бродского не травил. Он действовал кулуарными методами. Возможно, ему и впрямь показались сомнительными стихи Бродского, Но скорее он, воспользовавшись травлей Бродского, хотел подставить Прокофьева и усесться в его кресло и единолично управлять писательским сообществом в Ленинграде. Что удивительно, либерально настроенные литераторы, не простив Прокофьеву дело Бродского, в 1965 году Все сделали для того, чтобы заменить одиозного лид-генерала на душку Михаила Дудина, но при этом согласились оставить на вторых ролях другого гнобильщика Бродского Гранина. На первую роль писатель перешел лишь в 1967 году. Кстати, Сам Прокофьев потом поведение Гранина на выборах 1965 и 1967 годов расценил как предательство и посвятил своему недавнему соратнику эпиграмму «Премудрый карасик». Он писал, «Опять лениво заметался, и что ты там не говори, опять воды ты наглотался, везде пускаешь пузыри». Впрочем, верхи пока еще оставались гранином очень довольны. Новый конфликт у писателя с властью возник в 1969 году. За год до этого Гранин, не сумев преодолеть сопротивление московских и ленинградских журналов, отдал в Петрозаводск, в журнал «Север», к Дмитрию Гусарову свою новую повесть «Наш комбат». Цензура, знавшая высоких покровителях Гранина в ЦК, не стала вчитываться в верстку и дала согласие на публикацию. Скандал разгорелся, когда редакция опального журнала «Новый мир» подготовила в поддержку повести Гранина рецензию Лазарева «Бой местного значения». 15 июля 1969 года начальник главлита Павел Романов доложил секретарю ЦК КПСС Суслову, В рецензии дается высокая оценка повести Гранина за постановку проблемы моральной ответственности командиров и политработников, допускавших непоправимые ошибки в период войны, в обстановке культа личности, страха и неуверенности. Повесть Гранина содержит черты дегероизации подвига народа на войне. Однако в рецензии Лазарева идейная направленность этого произведения преподносится как нравственная проблема времени Гранин потом утверждал, что его заповесть «Наш комбат» власть в 1969 году чуть не сожрала. Якобы специально из-за этого собирался пленум Ленинградского обкома КПСС. Но все это чушь. Никто бить писателя не собирался. За него тогда горой стояли первые лица Ленинградского обкома КПСС. Больше того, Грани настолько уверенно тогда себя чувствовал, что в начале ноября 1969 года осмелился воздержаться на секретариате Союза писателей РСФСР, отказался подчиниться партийному указанию и не проголосовал за исключение Солженицына. Вот что по-настоящему рассердило власть – Несогласие с линией ЦК в отношении солженицына а не повесть «Наш комбат». Правда, потом партийные комиссары все же выкрутили Гранину руки и заставили его поддержать исключение солженицына Но больше столь откровенно Кремль и Старая площадь Гранина уже не поддерживали. Не случайно он в год своего 50-летия так и не получил... Второго Вожделенного Ордена Трудового Красного Знамени. Более того, спустя пару лет Обком дал команду заменить его на посту руководителя Ленинградской писательской организации графоманом Олегом Шестинским. Гранин тоже после истории с солженицыным сделал для себя некоторые выводы. На какое-то время он затаился и на рожон долго не лез. Гранин писал о нем в 1980 году Игорь Золотузский. Писатель умный, но дисциплинированный. у него сторожит и караулит, и не допустит к своевольничанию ни чувства, ни воображения. После вынужденного ухода из нового мира Твардовского Гранин быстро восстановил дружбу с новым редактором журнала Валерием Косолаповым который, когда-то работая в «Литгазете», сватал его в Америку. Несмотря на возражения цензуры, Косолапов пробил публикацию в «Новом мире» статьи Гранина. Начальник главлита Романов пробовал возмущаться. 15 ноября 1971 года он доложил в ЦК КПСС. Очерк Гранина «Священный дар», не подписанный к печати в прошлом году, был вновь представлен в 1971 году для девятого номера журнала. Несмотря на то, что автор внес в него отдельные поправки, очерк продолжал иметь нежелательный политический подтекст. Используя исторические примеры борьбы прогрессивной литературы XIX века с общественной реакцией и властью, автор подводит читателя к выводам, о трагическом положении творческой интеллигенции в любом обществе. В том числе в русской литературе еще со времен Пушкина существует произведение-доносы, обслуживающие официальную идеологию. Такой официальной литературе всегда противостоят подлинные таланты, которые, как правило, находятся в конфликте с властью. Этот же материал, без существенной поправки, был представлен и в одиннадцатый номер журнала. Главный редактор журнала Косолапов на беседе в Глафлите заявил, что, по его мнению, очерк Гранина посвящен исключительно историка литературовеческим проблемам и решил публиковать его под свою ответственность. Но Романов жаловался напрасно. В начале 70-х годов Власть использовала Косолапова и Гранина в своих целях. Она как бы демонстрировала миру, что после ухода Твардовского из Нового Мира якобы мало что изменилось, что в журнале по-прежнему сильны либеральные тенденции и либералы, как и в прошлом. У этого издания в почете. Неудивительно, что все ограничилось вызовом Косолапова в отдел пропаганды ЦК и легкими упреками. Чуть позже ленинградские цензоры набросились на повесть Гранина это странная жизнь». Им не понравился герой писателя, ученый Любищев, в котором оказался дух противостоять. Гранин сделал из него научного еретика. У цензоров это вызвало разные аллюзии. Как говорили, справка цензоров попалась на глаза новому руководителю ленинградского обкома партии Григорию Романову. Партийному начальнику нашептали, что писатель давно взорвался, да еще в последние годы ополчился против почвенников. Романов возмутился и дал команду прищучить самого Гранина. При новом раскладе сил в Смольном Гранин вынужден был резко сменить тактику. Он прекратил бросаться на амбразуру и ушел в тень, предпочтя взять на себя роль серого кардинала в сообществе либеральных писателей Ленинграда. Новое победное шествие Гранина началось в 1978 году после присуждения ему Госпремии СССР за слабую повесть «Клавдия Вилор». Отмечу. Гранин всегда много писал. Но его книги так и не стали художественным явлением. Они имели скорее политическое значение, особенно блокадная книга, созданная в соавторстве с Олесем Адамовичем, и Зубр. А после краха Советского Союза вдруг выяснилось, что вся предыдущая борьба и с портократами, и хранителями оказалась напрасной. Новому режиму оказались ненужными книги как демократов, так и протократов. Литература очутилась на краю пропасти. Вновь власть стала подымать имя Гранина в начале нулевых. О нем заговорили первые лица страны. Возможно, в ответ Кремль ждал, что писатель станет лебезить. Но он оказался выше всей этой суеты. Гранин считал открыто протестовать против градостроительной политики в Питере Газпрома, ругать инициативу министра культуры России Мединского объединить две крупнейшие библиотеки, бывшую Ленинку и бывшую Салтыковку, выступать за сохранение исторической памяти. Не думаю, что властям это нравилось, и они проявили терпение и продолжили возвеличивать писателя. Умер Гранин 8 июля 2017 года.